Глава 51. Известь. Антонен и Робер смотрели на запад, в точку, где солнце исчезало за горизонтом. Говорили, что солнце заходит за Тулузским собором, а поднимается за собором в Альбе. Их судьба следовала тем же маршрутам. Епископ принял их благосклонно. Как только он услышал имя Гийома, немедленно пообещал им свою защиту. Молодые люди снова сдружились, так же крепко, как раньше. Их приутили в Доминиканском монастыре в Альбе, и после рассказа об их испытаниях монахи прониклись к ним симпатией, а приор — уважением. Робер не отказывался от щедрот, которые ему расточали на кухне, и оброс жирком. «Ты думаешь только о том, как бы поесть», — твердил ему Антонен. «Я думаю только о том, что я жив», — отвечал Робер. Антонен надолго уходил в скрипторий, чтобы поупражнять перо и помечтать о велениевой книге. Оба тревожились о Гийоме и о Ризничем, который защитил их своим мечом. В душе Робер бесконечно восхищался старым монахом и считал, что даже самый отважный темплиер ему в подметке не годится. В промежутках между службами они бродили по Красному городу и надолго застывали у недостроенного кирпичного собора. Архитекторы хотели, чтобы он напоминал цитадель. С тех пор, как о его башне разбилась катарская ересь, Зочи продолжали укреплять стены, как будто это был не храм, а крепость. «Прямо как в печь в пекарне», — сердился Робер, считавший только камень достойным материалом для собора. Они скучали, но эта скука была приятной. Однообразие будней, беспокойство за братьев, тоска по своему монастырю скрашивались радостью от того, что они снова вместе. Антонен спрятал медаль кожевника под безымянным крестом на могиле монаха, похороненного на маленьком кладбище по соседству с Клуатром. Они с Робером каждое утро встречались там, не сомневаясь, что тень их спутника сумеет найти эту могилу в тумане своих скитаний и обрести покой. Прошло два месяца. Никаких известий. Будущее казалось им все более неопределенным. Между тем, некоторые их молитвы уже были услышаны. Примерно в 15 Илье от них, в центре Тулузы, Отворились ворота дома Сияна. Два мула, которыми правили послушники, тянули повозку, и сидевший в ней старик по мере приближения к ограде старался принять достойную позу. Его монашеское облачение немного задралось, обнажив странного вида сапог, вырезанный из светлого дерева и привязанный ремнями к колену. Цирюльник поработал на славу. В центре конструкция была укреплена двумя гвоздями, Нога напоминала распятие без поперечины. Аблад встретил его чуть раньше, когда он проезжал через двор. Резничий забирался в повозку, отказавшись от помощи монаха. Аблад поздоровался с ним и в присутствии своих солдат громко и отчетливо произнес «Монах, если захочешь сменить ремесло, тебе всегда найдется место в моей страже». Резничий всегда предостерегал своих послушников против опасных листивых речей, но в тайне несколько раз повторил про себя слова облата, испытывая греховное чувство гордости. По дороге в Альбе он крепко сжимал в руке меч из кафы, вернувшийся в свои полотняные ножны. Гийом уехал днем раньше в кортеже инквизитора, направлявшегося в авиньон. Накануне отъезда Приор пришел в часовню, превращенную в зал суда, где его ждал хозяин дома. Инквизитор надел длинное парадное облачение из расшитого золотом зеленого бархата, меховой ворот которого сдавливал ему шею. Его лицо было накрашено. Белая пудра скрывала красные прожилки на щеках. Обильные телеса не помещались в судейском кресле. Пухлые руки собрались на запястьях в складке, спускавшиеся на кисти. Он напоминал огромную ярмарочную марионетку, которую фигляры подвесили в своем балагане. На пудре виднелись борозки от пота. Инквизитор задыхался в тесном наряде. «Ты несчастный человек», — оглядев его, произнес Гийом. Через месяц новый кардинал предстанет в этом облачении перед консисторией, получив официальное подтверждение от папы, указ о том, что он возведен в сан, как говорили о тех, кто заслужил эту честь. Он получит из рук Святейшего пурпурную мантию и красную шапочку цвета крови Христа и всех приговоренных его инквизиторским судом. Ему наденут на палец сапфировый перстень вместо железного кольца. Он в это верил. Но времени у него было мало. Возвращение папского двора в Рим было неизбежно, и совет доминиканцев необходимо было сокрушить раньше, чем это случится. Инквизитор получил послание с собственноручной подписью папы, Тот заверял его в дружеских чувствах, в настоящем и в будущем. Последнее слово было подчеркнуто, значит, его призывали отправиться в путь как можно скорее. Папа не нарушит их соглашение. Урбан, бенедиктинец, не был ни епископом, ни кардиналом. Ходили слухи, что он родился уродцем, но несколько дней спустя, после его появления на свет, случилось чудо, и он обрел нормальный облик. По мнению инквизитора, Они с папой были братьями по уродству. Эту связь нельзя было разорвать. Несмотря на возражения кардиналов и политические волнения, охватившие Италию, Урбан решил отправиться в Рим. Инквизитор предостерегал его против возвращения в Вечный город. Как только папа тронется с места, король Франции попытается завладеть Провансом, но какое значение для Луи де Шарна имела Франция и ее заботы? Его мечта о новой инквизиции была связана с Римом, именно там будет выносить вердикты его суд, не подверженный влиянию государей и злокозненных, нищенствующих орденов, подвластный только папе и Господу. Консистория должна была собраться 12 сентября 1367 года. Для назначения кардинала хватило бы и решения папы, однако члены совета должны были предварительно его одобрить и требовали, чтобы его избрание было единогласным. Из-за этого голосования он и пролил столько пота. Без велениевой книги его цель была недостижима. Его соглядатый в авиньоне это подтвердил. Доминиканцы ему не доверяли. Он знал, что они считали инквизиторов сторожевыми псами детища, порожденного ими, доминиканцами. Это было не единственным его слабым местом. Он не был епископом и дружил с папой. Получив кардинальский титул, он станет могущественной персоной, иначе говоря, соперником. Луи-де-Шарн мыслил здраво. Если он не вложит папе в руки оружие, историю о караване, то будет отправлен в освояси, как простой послушник. А об этом он и помыслить не мог. Больше нельзя было терять время. Здоровье Урбана, пораженного болезнью окостенения, серьезно пошатнулось. Сноска. Болезнь окостенения, заболевание, при котором мышцы и сухожилия превращаются в кости, осифицирующая фибродисплазия, страдающих им людей называли каменными. Несколько месяцев назад лекари даже объявили о его смерти, но он поборол недуг. Гийом должен сдержать слово. Как только веленивая книга окажется у него в руках, он отпустит приора. Пусть умрет в своем монастыре в окружении верных людей. Этот человек не пробуждал у него жажду убивать. Его самого это удивляло, ибо он никого не считал достойным его милости. В часовне дома Сияна перед самым отъездом они повздорили. Он не подписал помилования Рубера. Пусть сначала Гием передаст ему велениевую книгу. Но тот заявил, что без помилования он никуда не поедет. Он зашел так далеко, что разозлил его сунув ему в руку потертый свиток, который прятал за пазухой. «Если не будет помилования Робера, поедешь в авиньон произносить речь вот с этим пергаментом». Инквизитор, ничего не понимая, прочел нацарапанное мелкими буквами слово, которым кто-то усердно исписал весь лист. «Тоска». Он повертел пергамент, рассматривая его на свет и ища на нем тайнопись. Гийом наверняка мог ее расшифровать но там больше ничего не было. «Что это за пергамент?» — спросил он. «Это завещание Эхарта», — ответил Гийом. «Я подумал, что оно может тебя заинтересовать. Никто из доминиканцев никогда его не читал. Оно, вероятно, тронет сердца членов Совета». Инквизитор злобно скомкал пергамент и швырнул его на пол. «Поедем в верфей», — сказал Гийом. «Ты хочешь велениевую книгу? Я отведу тебя туда» где она находится, но после помилования Робера. Приор смерил его взглядом. Инквизитору не подобало позволять, чтобы кто-то на него так смотрел. Ему захотелось сбить с него спесь, но он сдержался. Время было неподходящее. Монах принес ему документ, он приложил печать суда и сердито стукнул по ней кулаком. Гулкий звук победы еще долго отдавался в сердце Гийома. Кортеж выехал из дома Сияна на рассвете под холодным дождем. Его сопровождал солидный эскорт, и это означало, что везут очень важное лицо. Впереди процессии шли вооруженные солдаты, за ними следовала обтянутая белой тканью карета, которую инквизитор заимствовал у ордена во время торжественных церемоний. Кортеж должен был демонстрировать могущество святой инквизиции. Прохожие плевали ему вслед. За каретой тащились две повозки с сундуками и провизией. Пятеро монахов из числа наиболее преданных замыкали процессию на ходу бормоча псалмы. Когда они покинули Тулузу, дождь усилился, промочив насквозь флаги и заставив монахов умолкнуть. Всю дорогу инквизитор рассматривал людей, расступавшихся перед кортежем. Народ, который он имел право судить. Ни одно из этих лиц не оставит никакого следа как и его тщательно ухоженное и разрисованное лицо. Земля, по которой ступали люди, была как вода. Стоило им пройти, как она смыкалась, словно равнодушные волны, и их лодка не оставляла за собой даже пены. Кортеж прибыл в Верфёй. Солдаты разбили лагерь и распрягли лошадей. Брат Брюно взволнованно приветствовал Приора. Он приказал братьям оставаться в кельях. Гийом это одобрил и попросил его приготовить кельги для гостей. Он стоял рядом с инквизитором посреди пустынного, окруженного мощными стенами монастыря. Воздух Верфея благотворно действовал на Гийома. В нем ощущались смолистые запахи леса и мятный аромат сада лекарственных трав. «Она в скриптории?» — спросил инквизитор. «Нет, иди за мной», — невозмутимо проговорил Гийом. Он повел его к маленькому кладбищу позади Клуатра. Там они остановились у толстой бронзовой пластины, которой была накрыта яма с известью. «Она там», — сказал Гийом и поднял крышку. Инквизитор наклонился и разглядел в центре кожаный книжный переплет, почти полностью изъеденный известью. Он побледнел. С трудом оторвав взгляд от ямы, он подозрительно уставился на Приора. «Вот видишь?» «Твой секрет надежно скрыт», — услышал он голос Гийома. «Ничто не может хранить секреты лучше извести». «Книга!» — закричал инквизитор, но от злости у него так сдавило горло, что его голос сорвался. Он хотел схватить Гийома и сбросить его в яму, но тот спокойно отошел подальше и стал рассматривать новую низенькую изгородь, окружавшую сад лечебных трав, которую братья установили в его отсутствие Инквизитор вдруг почувствовал бесконечную усталость. Ему вспомнились годы юности и коридоры Сорбонны. Сопровождавший его человек был частью этой жизни. Время оставило отметины на его лице, как и на лице самого инквизитора. И он не мог ненавидеть Гийома, несмотря на его обман. — Ты мне обещал, Гийом! — Я сказал тебе, что приведу тебя к книге, что я и сделал. Она у тебя под ногами. Но я выполню другое обещание Луи. Я поеду с тобой и буду свидетельствовать ради тебя в Авиньоне.